Глава шестая о всяком и разном. Трава-травою опросыпалась я тяжко, будто из болота выбиралась, но знала, что выбраться надо, и для того глаза открыть, даром что слиплися, точно кто рыбьем клеем склеил. Разлепила один, раскрыла другой, а мутно всё. Плывёт в левы рыбы, в правы раки. Откуда два раки взялись? И вовсе непонятно где я. Я ж говорил об маркета. От нервов. Наесткин бодрый голос, голова моя отозвалась о гудением, не голова, а кулак лохрамовый. Ничего, ежели гудит, значит есть чем. Зосенька, красавица, открой глазненьки. Ейски был рядом, а где не пойму ни то сверху, ни то сбоку, ни то со всех сторон разом, а не то пцелую. А тут к и перспективы, глазоньки мои полуслепые, разом раскрылись. Раки не исчезли. Красные матёры, с усищими длиннющими, расползлись они по потолку, теснили друг дружку клешнями, хвосты топорщили. -то Экладно намалёвано, будто живые, хотя живые раки и колер иной имеют, тёмно-зелёный болотный. Видишь, если достаточно живая, чтобы твою руковлодие критиковать, Это у тебя есть к пожизни рукоблодие, а у меня увлечение живописью, ага, раками. Почему нет? За слава, голова кружится. Надо мной склонился некто, был он рыж и смутно знаком. Царевич? Кто не различу. Кружится, сказал он, наклоняясь к самому лицу и веко пальчиком оттянул. Конечно, это вполне естественно, её бы к целителям на пару деньков отправить. Евстигней. Точно, я голос узнала, а вот лица не разгляжу. Силюся, силюся, но ну никак. Не лицо блин с конопушками. Я тебе, кстати, то же самое говорил. Отозвался Ейска. На себя посмотри. Можно подумать, сильно отличаешься. Все мы тут блины с конопушками. А ты выходит что, они в голову мою залезли? Нет, за Славушка. Ейское по голове меня погладил, а может и не он, может кто другой из царевичей. Это ты у нас вслух думаешь? Принимайтельное к слову мысли. Слышал вы и слушал. К целителям. Евстигней отступил. А ты уверен, что эти целители её до смерти не даисцелят? Ейское присел и руку на лоб положил. Зося у нас девушка, конечно, крепкая, но вот есть опасения. Тихо. Этот голос я узнала не сразу. Ерема был молчалив и неприветлив. Ты уверен? Елисей? Ли Егор? Стало быть, где бы я ни находилась ныне, но вместе с ним собрались все царевичи, ираки, лупоглазые, с очами синими человеческими. Глядели они на меня столь печально, что разом вспомнились мне и ираки, кое их пацаньё Барсуковское со старого бочега тоскало. Место было знатным, со стеною глининою, сверху изрытой ласточками да стрижами, а снизу от раковых нор зеркастые. И раки там водились огромные, с полведра каждый. Варили их на берегу. В животе журчало. Ни в чём я не уверен. Ерёмин голос отвлёк от раков и от урчания и от ескиной ладони, кое я уже не лоб щупала, а волосы ей мои перебирала, подёргивала, будто проверяя, прочно ли на голове держится. Я моргнула раз и другой. Раки не сгинули, рыбы тоже, но те были рисованные дивные синими и зелеными с плавниками и перьями. Уж не ведаю, в каких краях такие водятся. Я лежала на кровати, на широкой такой кровати, перины утолстенные, застланные, одеялом пуховым по самой носукрытая. Лежала и приела. Гудение в голове улеглось, а зато во рту стало сухо. Язык что доска не ошкуренная. Горло. Печка из сколотых кирпича сложенная, и голос в той печи родился трескучий и глухой. "Где я?" Говорил же сама живёт. Есть коруку протянул и сесть помог. И всё-таки Евстигней глядел хмуро, на небосзарак обиделся. "А что я? Я врать не привыкшая." "Евсть, ты помолчи." Евстигней рядышком плечом подпёр, а я Я оглядела во все глаза. Нет, я видела, что царевич в академии обретался. А ну и понятно, тутчки всяк безопаснее, нежели в столице. Дысь да подручней, но вот бывать в гостях не два дилось. И не только мне мыслю, и на чепни сочиняли девки гистории про комнаты огромные, где на окнах узоры из самоцветных камней выложены, стены шелками азарскими укрыты, а полу из-под драгоценной рухляди не видать. Не в лу камней Окна обыкновенные, из стекла в них не самоцветные, но простые, разве что с прозеленью, каковая я от чар новешенных появляется. Стены побеленные, уже правда не с раками, но с гадами всякими. Тут и ящерка Василиск, куй я из петушинных яиц на свет родится, и сламандро-огневичка выскрепляшет, и гадюка. И так намалевано, что меня аж незамутило, какую видела. Лучше бы шелка, самоцветы. и рухлить. Пои ли купол был леденящий. Нет, ладно, рухлить, но неужто в казни за худало вы ковране отыскался, и сундуков с добром, с посудою, чеканной вазами тонкими, с золотыми да серебряными монетами не видать. Вдоль стен кровати стоят числом шесть, застланы простыми покрывальцами. У бабки моей такие тоже есть, сматканные да крепкие, 100 лет прослужат, да ещё на 100 хватит. Помимо кроватей были и сундуки, и правда, невысокие, с крышками расписными до да замками хитрыми, отварья оставленными, но простые, дубовые. Ближний раскрыт, не как нарошный, чтоб самоличную видала я, ни ма в нём ни золота, ни камнейев, ни иного skarбу, а кроме пары рубах да сапог поношенных, глинищей, которых из сундука выглядывали. Валялись подле сундука партки, и чья-то шапка свисала с колышка над кроватью. Стол, примостившийся у окна, завален был книгами да свитками. Хватало их и на полу, который, судя по виду, если и мели, то давненько. Стыд-то какой! Куда только хозяин глядит. Ежели у Царевича и под кроватями клоки пыли лежать. Всё, помолчите, велел Елисей. Он сидел посред комнаты на азарские манер, перекрестивши ноги, босой, в штанах некогда листвянно-зелёных. ярких, аны не застиранных и ещё с заплатой у колене. Поверх заплаты примостилась дощечка вощёная, которую Елисеи локтем придерживал. Рубаха его пестрела многими пятнами. На полу перед царевичем раскинулся лист пергамента, с одного боку придавленный канделяброй, коею юменница видела я в кабинете гистории, а с другого каменной у бабы. Её от -то я точно прежде не видела и видеть ныне не желала. Срам какой! Баба была голою. Как я тут есть каккнул локтем в бок и взглядом указал на Елисея. "Моловелина тебе молчать за слава так и молчи, а то растрещалась о сорокой". И что я? Только кивнула. Елисей изогнулся, бабу подвинул. "Нет, вот что за охальник её своял?" И черкнул по пергаменту высоковую палочкой. Голову набок склонил, поглядел Поскрёб нос, оставивши на нём алее пятно, и вновь склонился. "Дай", велел кому-то и руку протянул, а Ерёма в эту руку коробочку сунул махонькую, крышечку любезно откинул и ещё щипчики протянул, которыми иные девки брови выдёргивают. Елисею они для иного понадобились. Коробочку он на досточку поставил. Щипчики в руке стиснул и ловк так выцепил из коробочки камешек, с виду простой и обыкновенный даже, от таких каменев на берегу любого ручья воз соберешь. Камешек аккуратно на пергамент положил, поглядел, нахмурился, сдвинул на волос и с другим тоже проделал и с третьим. Я глядело, разом про все вопросы позабывши, и только когда каменьи легли все до одного, она считала я их без малого дюжины три. Выдохнула. Знать не знаю, чего Елисеи задумал, но мыслю дело непростое, если он с каменьями так вошкоится. Коробочку и щипчики он протянул, не глядя, уверенный, что примут, и Ерёма не подвёл. А теперь интересно будет. Волос нужен. И тут меня за волосы и дёрнули. На, щедрый Ейська протянул пару моих волосин, зоси не жалко. Да что же это творится? Это к ялысою остануся, а не жалко. Ейська в новь вткнул в бок. Для общего дела, за слава не дуйся, поверь, это кого ты нигде больше не увидишь. Волосы мои Елисеен на свечую сполил и полился сосредоточенно. Глоб в морщинах, глаза прикрыты. Губы шевеляться, знать бормочет чего это, только вот магии я не чую. Елисеев же пепел от волос поверх пергаменту спанул, медленно и широко руки развел, будто бы желая обнять кого, а кого не ведаю, хлопнул и стало тихо, так тихо, что слышно было, как вяло гудит где-то сонная весенняя муха. Вы в чем-то меня обвиняете? Голос Люцианы Береславновны прозвучал так ясно, что я едва ли не подпрыгнула, огляделась. Нет. Нету её. Комната прежняя. Царевич Елисей сидит, застыл насупившись, что циничный на рассветный час. Ерёма рядом за плечом высится, руку на шею братову положил, будто придушить желает. Есть ко рядом со мною Евстигней рак в своих разглядывает. Егор лежит на кровати прямо в сапогах. Вот уж не Машечкина него управы завалился. И руки еще на груди скрестил, будто покойник. Елисей в угол забился, сидит не шевелится, только глаза озиркают. Я лишь пытаюсь понять, что именно произошло. Фрол Алексеевич говорил мягко, но я в этой мягкости не поверила ни на грошек. Слышалась за нею, вот недобрые слышалось. Поверь, мне бы тоже хотелось найти этого шутника. Полагаешь, имело место шутка? А разве нет? Люциана Бериславовна вздохнула, понимая, что в свете последних событий всё выглядит несколько более драматично, чем оно было на самом деле, но уверяю вас, что мы имеем дело с обыкновенной студенческой выходкой, безответственной, бессмысленной и в то же время относительно безобидной. Относительно Архип Полектвич сказал: "Сие так, что я уяснила, без обидного в случившимся не было ни на грошек". Божение милосердные, и ты туда же, воскликнула Луциана Береславовна. Ты подумай сам, блаженный сон был придуман целителями, целителями для облегчения страданий. Для случаев, когда пациенту требуется погрузить в крепкий сон, чтобы не испытывал он боли. И как этот сон способен навредить? Да, ваша хвалёная студентка застряла в лаборатории, но почему? перебил Фролоксиутич. Что? Почему я спрашиваю? Получилось так, что она, как ты изволила выразиться, застряла в лаборатории. А я приказала всем покинуть помещение. Ты не приказать должна была, а проследить, чтобы все учащиеся покинули опасную зону. Я слушала, затаивши дыхание, не ведая, что за чары использовал Елисей, да только чувую, что их валид за них не станут. А эта девица совершенно не способна, Люцанна. Боже не ради! Я несколько раз пыталась до нее дозваться. Я требовала уйти, а она, она просто стояла. И что мне было делать? Ты у меня спрашиваешь, ты отвечаешь за них, Люцанна, за всех, а не только за особ благородного рождения. Ох. хуже нет чужие свары слушать, а уж когда из-за тебя свара. Хоть ты под пол проваливайся. Я понимаю, что ты её недолюбливаешь. Хотя нет, постой, не понимаю. Да, за слава очень специфическая и особа, весьма. Это было признанье с нот лёгким оттенком брезгливости, но она умна, честна и глупа как гусыня. Ты преувеличиваешь. Это ты, Фролушка, преуменьшаешь. Она подобная ей это какое-то издевательство над самой идеей академии. Да ты только посмотри, ну какая из неё магичка? Боевой маг. Квашня деревенская. Да у меня любая дворовая девка может. Хватит. Я ж не присела. Довольно, Люци. Признёс Фролаксютч и ныне не кричал. Но голос его звучал устало, будто бы надоел ему нынешний спор, а как прекратить его он не ведает. А я знаю твоё мнение и по поводу заславы и вообще. Какое мнение? Магия для избранных, тем, кому повезло родиться в правильной семье, верно? Поэтому ты раз за разом поднимаешь вопрос, сквозь для студентов простого звания, а уж запрет на поступление для холопов. избавил бы нас от многих проблем. И признай, Пролушка, что одно дело учить тех, кто обладает какими-никакими базовыми навыками, и совсем другое людей едва способных написать своё имя. Да и чему их учить? Как? Она говорила с пылом, с жаром, а у меня розовели уши. Нет, видеть того я не видела, но чуяла, вот-вот полыхнут ярко-ярко. Имя? Имя я писать умела, и не только его. И пусть держала перья самописные и не так ловка, как иные студиозусы, и вправду с малых лет к наукам приученны, но всё ж не роняла, да и читала не по складам. Ты ведь понимаешь, что в большинстве случаев время упущено, что их удел питок заученных заклинаний, даже не заученных, за долбленных намертво, без надежды понять их структуру, что им самим большего не надо. И что Это что исключение бывает, согласна, но тратить время, тратить силы, ресурсы на такую вот дрессировку, чего ради? Глупые идеи о равноправии. Ейских хмыкнул, и Елисеи, не открывая глаз, показал ему кулак: молчи, мол. Верно, волжба была очень уж тонкою. И ты, и Михаил Егорч. Вы идеалисты, Фролушка. Вам кажется, что весь мир можно взять и переменить по собственному хотению. Вы в упор не желаете видеть, что перемены эти никому не нужны. А что нужно? Магики, сильные магики, с хорошим уровнем подготовки. Они не доучки, которые получают на выпуске такую же грамоту, как действительно знающие специалисты. Подумай о репутации академии, где выпускники, которыми можно гордиться. Нет? Разбридаются по весим, сговаривают землю, скот лечет. А тебе бы подвигов, хоть бы и так, с пылом воскликнула Луциана Бериславовна. И не подвигов, а, думаешь, а за рыбы глянули на нашей земле, если б тут жили настоящие магики. Не об том беседы пошла, а всё одно слушать любопытственно и совесть несколько не гложет. Может, разговор этот и не предназначен для чужих ушей. Да только вышло, так что выгрыз эти высокие меня втянули и супротив воле. И ты надеешься вырастить этих настоящих магиков из боярских детей? Фро локсюточ не стал скрывать насмешки. Сама-то ты не идеалист, Клюцы. Оглядись, кто из них из нынешних о подвигах помышляет? Кому вообще эти подвиги нужны? Неет, может, твои бояре и писать умеют, и читают споро, да не на одном языке, только думают всё больше о собственных нуждах и желаниях, мериются не умением, а тем, чей род знаатней, ачей богаче. Э да и таким настоящую силу, что они с нею делать станут. Молчишь? А я скажу. Не будет с этих позволения сказать магиков защиты земли, но лишь одно разорение, и не кривись. Что, давно стихла боярская грызня? Или не стихла? Это я слишком уж понадеялся. Попритихло. Но всё равно каждый на земле соседа глядит, прикидывая, как бы пловчей отхватить кусок другой или людишек переманить. А если не выйдет, так хоть в разорение ввести. Всё радость. Что скажешь? Остановят это магики или каждый за своим родом станет интересы влюсти? Ейська хотел чего-то сказать, но опомнился, мотнул головою злой и ладонью по колену ляснул. Отрезкого звука в воздухе зашипело. Егор нахмурился, Елисей изводил руками над пергаментом спеша выправить волжбу, а Ейська виновато втянул голову в плечи, руками развёл, молтяшка ему молчать. "Думаешь, халоп и лучше?" Голос Луцаны Береславны звенел от гнева. "Если так, то ты Хватит! Слова архиепископа Пулуактевича упали словно камень, как дети малые ей богу. Значит, ты люци, уверена, что это шутка? Конечно. Дурная шутка. Да я же говорю, это дым целители используют. Волчьи лики они тоже используют, возразил архиепскоп Пулуактевич. Он говорил неспешно, растягивая слова, только и ша обычный человек им потравится. Вопрос концентрации, Люцияна Береславна осеклась, и выцарило с silence до да такого, что я признаться подумала, что развеелась волшеба. Но нет, что-то звякнуло, заскрижало, будто кто мебель двигал. Концентрации, значит. Это в любом случае лишено смысла. Ваша заслова, да никому кроме вас она не нужна. А студенты, они же как дети. Кто-то решил, что будет забавно нанести на мой инструмент сок беладонника. Глупая шутка. Люци, а скажи, многие ли из твоих студентов способны, скажем так, рассчитать реакцию, понять, как изменится состав, если добавить в него этот самый сок? На что ты намекаешь? На то, что ты в своём упорстве не желаешь замечать очевидного? Я, конечно, далёк от зельеварения, да помнится со остатков, что наука это непростая. Кинь твой белодонник чуть раньше, аль чуть позже и ничего не выйдет. Или если вместо белодонника белого лекарственный взять, или не соком и пальцою, а тут все одно к одному совпало. Расчет? Или случайность? Тебе ли фролушка не знать, как оно порой бывает? Но боже не ради, подумай, если и вправду хотели навредить кому-то, то, то иже за славе. И имя мою она произнесла с презрением, хотя видит божийня ничего-то не сделала я этой женщине, так за что ж меня презирать? Так почему выбрали столь ненадежный способ? Технически выполнить сложно. Ты прав, минутой раньше или позже и реакции бы не было, или не столь бурно протекало бы. А на, но допустим, кто-то сумел предугадать, что из всех инструментов я воспользуюсь именно третьим черпаком. Ты им почти всегда пользуешься, встрял архиб Пулэактвич. уж извини, льотцы, но твои практики мы из год в год не меняются. Это плохо? Не о том речь. Ладно, пускай. Ну тогда почему беладонник? Почему, скажем, не вытяжка из темнакорения или не горные слёзы? Реакция была бы столь же бурной, а дым, никого бы в живых не осталось. Оно. Я почти видела, как морщит лоб архиб Пулэактвич. Чёрнакорень чёрный. Ты б заметила, если б кто перемазал твой черпачок дёгтем? А слёзы Гор, пойди, попробуй достань. Я своими инструментами тоже не разбрасываюсь. И если твой шутник добрался до черпака, ты и слёзы достал бы. Значит, ему не нужно было убивать всех. Ему вообще не нужно было никого убивать, устало повторила Люциана Вереславовна. Да им без обиден. Не веришь мне? Спроси у Марьяны, она точно не упустит случая открыть тебе глаза, она это дело любит, если помнишь. Без обиден. Без обиден. Что там в составе? Мыльнянка обыкновенная и ВВЯкара, сушеная рыжаница. Мы варили зелье против запоров. От запоров теперь точно ни у кого не будет, хмыкнул архип Поляк Твич. Рыжаница и беладонник. А если вместо мыльнянки взять листья босманника? Дурманное зелье? Это сказал фрулаксюч. Люци, а дурманное зелье можно в дым. И вновь тихо-тихо, слышно, как скрипит что-то не то стул, не то перо стальное по бумаге, а может и вовсе мне этот скрип мирищится. Если изменить вектор наполнения силы, дурманное требует куда большей концентрации, и тогда понадобится каша чьего моча. Геиск искривился, небольс прикинул, сколько успел вдохнуть дыма на кошачьей маче сваренного и сушёный бычий пузырь и Ты бы заметила, если бы добавляла сушёный бычий пузырь в зелье от поноса. От запора. Неважно. Не скажи, хохотнул архиб Пулыактич. А когда случится у тебя чего, тогда и поймёшь, что в иной момент очень даже важно, какое зелье тебе суют, от поноса или от запора. Нет. Что, Люци? Я бы не заметила. Прости, но я предпочитаю работать с заготовками. Той же рыжанице нужно время, чтобы состав выходил, 2 часа минимум. Поэтому на одном практикуме мы делаем заготовку, а на другом на основе заготовки. Я поняла. Оборвал ее фру Лаксюдьч. Где хранятся заготовки? Первых курсов в подсобном помещении. Там нет ничего особенного. Элементарные зелья от поноса. Дался тебе этот запор? Не суть. Когда вы варили основу? На той седьмице. Помню, как мы солили яржаницу, которая от чего это была недосушенную, а потому не резаласься, но тянулась из-за ножом. А по рецепту надлежало ей я не просто разрезать и столочь в порошок. Люцанаш Береславна, глядя на мои мучения, обросила: "Это вам не борщ варить за слава. Ага, можно подумать на своем веку она много борщей переварила. Не бойся на кухню, если и спускалась, то по великой надобности. Иначе ведалось, что борщ это не просто так, это почитай искусство, на вроде естгнеевых раков." Там тоже над огни на рецепту блюсти строго, а то и ли свёкла бледную станет, и картопля покраснеет. Иль ещё какая напасть случится. В бурсуках у каждой девки свои секреты имелся. Одна духмяную траву кидает, другая кость говяжью по-особому варит, третья его все чего-то творит и чего, а потом никто не ведает. Да только борщи у ей выходят нажористыми да сладкими. Была я обида, всколыхнула душу. Стали быть меня она за невнимательность пиняет, а сама не разглядела, что один состав другим подменили, и как не приметила. Как ты не заметила? Мысль моя была услышана Архипом Плуектичем. Да, не знаю сама. Я представила, как Люциана Бериславовна кривится, признавая за собой ошибку, не приглядывалась я. кто-то вздохнул и не понять, то ли в царевичове комнатушке, то ли там, а где там, мне неведомо. Хотя тень сомнения в голосе была слышна не только мне. Не знаю. Ваша подозрительность заразна. Да если кто. Люци. Котёл стоял чуть иначе, призналась она. Я всегда ставлю его так, чтобы ручка лежала влево и И я помню твою занудность. Это не занудность, это привычка. Неважно. Я вошла и увидела, что его сдвинули. Ручка не перпендикулярна стене, понимаешь? И я что-то заподозрила. Нет, не знаю. Вспоминай. Елисеен нахмурился и вытянул над пергаментом руки, пальцы растопырил, да так и замер. Лицо его побледнело. На лбу пот высыпал и густенко, а из носу его вся кровавая ниточка вынырнула. Тяжко ему даётся волжба. Ерёма, который руки на плечах братвых держал, стиснул шею его, кивнул и ейка тотчас скозил со кровати. Шёл он на цыпочках, боясь верно наступить на скрипучую доску, а ль ещё как нарушить волжбу. Со мной и прежде шутили. Неудачно. Плюциана Бериславовна говорила: А я не узнавала голос су её. Куда только подевалишь, что холод извечный и что презрение, жаловалась она. Что по она дожалывалась? Помнишь, в прошлом году зирян порошком днище натёрли, и оно нагревшись отвалилось. Я тогда ноги мало что не обварила. Им же это весело, а впозатом зудинниковой и травкой страницы пересыпали. Месяц потом руки лечила. Лучцы. Ты да уж помнишь, конечно, помнишь. Отчислять ты их отказался. Теперь обида была явною, а я, я вот подумала, что за иные шутки шутников и поротни грех. Как же талантливые силы не рассчитали. Ты всегда их защищаешь. Я проверила котёл и зелье. Или собиралась проверить, тихо произнёс Архип Плуяк Твич. Что? Если бы ты вправду его проверила, Неужели не обнаружила бы подмены? Сомневаюсь. Подумай хорошенько. Думаю. Вспомни. Да я вспоминаю, не дави. Если тебе помочь, что, снять воспоминания? Нет, Фролушка, на это я не пойду. И если ты намекаешь. Охолонь, велел архибпульектевич. И ты, Фрол, погоди. Давай-ка иначе. Вспоминай. Вот ты заглянула в лабораторию. Когда? Перед практикумом я всегда, но ну, ты знаешь, все знают, что у меня свои привычки. И да, я зашла минут за десять до начала, убедиться, что все на своих местах, проверить. И увидела, что котел двигали. Да. И что ты сделала? Давай, Люция, ты же знаешь, как это важно. Сделала. Да ничего. Я подошла. Да. Я подошла ближе. Что увидела? Его двигали определённо, не только ручка, но и бок другой. У меня на одном вмятина небольшая, а другой подпаленный не отчищается, другой бок, но дно чистое. Я проверила. Ручка тоже цела. Помнишь, как ты её подпилили, и когда Помню. Ласково произнёс Фрулаксютич: "Ты на себя вывернула кипящей дёготь. Прости, Люци." Мне показалось, что оттенок не тот. Не тот оттенок. Она сказала это так жалобно, что у меня сердце огмерло. Должен быть с легкой про зеленью, но без мути. А тут. Молодец. И ты. Я хотела проверить. Точно хотела, но. Тебя отвлекли? Д да. Это прозвучало нерешительно, будто бы Люцiana Бериславовна до конца так и не уверена, и вправду ли ее отвлекли. Кто? Марьяна? Да. Марьяна вошла. Ей срочно понадобились кара крушины и ещё ягоды. И она стала спрашивать про Любоньку, а я а ты заговорила и заговорилась. Да. И про зелье забыла напрочь. Ты да. Сигнал подали. А я на практикуму не опаздывала никогда, никуда не опаздывала. Но ведь оттенок был другим, как я могла об этом забыть, как? Евсюшка присел рядом с братом и взял его за руку, с другой стороны опустился Егор, а ег стегней потеснил Ерёму. Он стиснул ладонями Емельяновы виски, наклонился к самому уху и заговорил, то бишь губы шевелились, но ни слова с них не слетало. Просто заговорилось. Голос Архипа Пулецкевича прозвучал над самым ухом, или... Погоди судить, может оно и вправду случайно все вышло. Марьяна Стерва, а не без этого. Она никогда прежде ко мне не приходила, если нужно чего-то девок своих отправляла, а тут сама. И про Любеньку, мне следовало бы сообразить, что это не случайно. Какое ей до Любеньки дело, но она сказала, что у нее есть одна мысль и надо бы попробовать, и может Любеньки легче станет, и... Я, и ты не смогла отказаться от шанса. Да. Люци, видите да вы оба, с вашим сочувствием, с вашими советами не нуждаюсь. И в идеях ваших. Знаешь, за что я их? Всех, кто просто возвания, за то, что притворяются магиками, притворяются целителями, и им верят. Всем верят. Как же царюва грамота, а за этой грамотой пшик, пустота. Если бы Свитазара тогда, если бы был целитель, который их вправду исцелять мог, а не та недоучка, и она осталась бы жива, и Любонька. А ты говоришь благо, засунь себе это благо,фролушка, знаешь куда? Курой вкапала на затасканные брюки. Когда я вижу таких вот девок, тупые коровы с амбициями, они ж не понимают даже, что тупые и ленивые, нет, они уверяют, будто бы отныне самой божине правая рука. И другие им тоже верят, такие как Святозара. А потом, потом выходит, что выходит, то и выходит, и мы в этом виноваты. Ты и Фролушка, и ты Архиб, не надо морщиться. Думаешь, защитник, который только и способен, что с крысы управляться, чем-то лучше целителя недоучки? И я тоже, если учу, пытаюсь. Но это все. Елисеев дернул головой и начал заваливаться на бок. Упасть ему не позволили, подхватили на руки, уложили на спину. Есик сел на ноги, а Егор с его стегнями плечи братьев к полу прижали. Ерёма голову на бок вывернул. Едва успели, как тело Елисеева вновь дернулось, губы приоткрылись и изо рта донеслось злое шипение. Елисеев задергался, задрожал и выгнулся другойю. Тише, Лис, тише! Ерема держал голову крепко и говорил тихо, да я слышала, скоро уже. Потерпи. Я же, я видела людей больных подучей, иные мыслили их проклятыми, а бабка утверждала, что подучая это же болечка, кую лечить надо бно, да никто не придумал как. Елисея бился, изгибался, рычал, и глаза его раскрыты и наливались кровью. Губы сделали синими, а на лбу приступили жилы, отчего сделался он похож не на человека, на зверя-перевёртня, который обратиться в силлица да никак не может. "Потерпи", повторял Ерёма, уже едва не плачучи. "Не надо было тебе, а ты полез. Ты же обещал, что не станешь до края, а всё одно полез. Дурень ты, и я дурень, что тебе позволил". Елисей в нём ворвался и обмяк, а слаб Глаза закатились, а изо рта пена пошла. Голову на бок надо. Без тебя знаю. Огрызнулся Ерема, бережно пристраивая голову брата на колени. Он не заразный. Знаю. Ейска молча поднялся и остальные с ним. Надо на кровать переложить, а то ж замерзнет. Я осмелилась подойти, хотя что чуяла была лишнюю. Если не впервые им такое видеть, то сами знают, чего брату надо бы. Не замерзнет. Он у нас на снегу спит, ответил Евстигнеев в сторону глядуще, и глаза его были полны печали, а аккурат что у всех раков разым взятых. Зачем? Что зачем? Зимой на снегу спать. Я переступалась ноги на ногу. Да у него спроси. Придурь такая. Ерема стерп отсалба брата. Это не подучье. Похоже, но не подучье. Его лекари смотрели. Много лекарей смотрели. Один отравить пытался. Ерёма, а Егор, она и без того знает только, что или с нами, или на плаху. Я не хочу на плаху. Я потрогала шею. Вздумли тоже девку бедную плахой устрашать. А оно ну, как и вправду застращаюся. Никто не хочет. Ерёма поманил меня: "Иди, присядь". Я: "Не бойся, никто тебя не тронет". Кирей запретил. "Скажи, чем ты нашего Азарина превражила?" Э, я подошла. Выходит Ерёма из них старший или Евстигней. Егор. Ох, это-то козапутаться недолго. Присядь. Еська, дай даме подушку, а то пол жёсткий. Да не мою. Твоя идея. Отозвался Еська, подышку мне протягивая. Твоя и подушка. Подушка была мягонькую, расшитую рыжими петушками. Простенький узор, да и повыцвел, места минети и стрепалисья, но от чего это не сменит подушку, царевич, и на меня глядит хмуро. Да спасибо, я так присела, как Архип Пулякевич учил, и подумалась, что ныне у меня вид для визитов и бесед самый неплетесный, а дежа мятая в пятнах и пропахло зеленью тем, об котором я так и не поняла, вредное оно было или не особо. Чё бы ты сгинули, косы расстрепалисья, страх божий на не девка. Мой брат, Ерема кивнул на Еську, который подушку на кровать возвернул, а сам Юрки, что шашек в курятнике, за мое плечо сковался. Уверен, что ты не причинишь нам вреда. Вольно, а вот невольно. Твое не знание легко использовать, поэтому он считает, что нам стоит за тобой приглядывать и рассказывать кое о чем. А и сам ты бледен, взмог. От чего? Я пригляделась. А ведь не спроста он, брат, держит и волосы его, ныне потемневшие от пота, перебирает, вьются нити силы, протянулись от Ерёмы к Елисею. Что видишь? Ерёма на моё любопытство не обозлился и спрожил спокойно, да только у меня в грудях вновь заколотилось. Вижу, что ты силой с ним делишься. Верно. На него теперь глянь. Глянула и глядела. И долгёхненько глядела и выглядывала и выглядела. Сперва ты -то только человек и увидала, каковой на полу лежит, не то спит, не то его все помер. Елисею дышал ты через раз, а сердце едва-едва в грудях стучало. После увидела я, что сердце это, будто бы в кольце синим льдистым, а от кольца того к рукам и ногам нити идут и натянуты они, тронь одну. Зазвенит мучение сим звоном по рождая. Неподучая, подучая болезнь Елисея же прокляли. Говорил увидит: "А ты? Погоди", прервал Ейську Ерёма, так что видишь за слава. Я протянула руки и нарисовала над грудью Елисея вои круг. Проклятье. Сердца заперли. "Хорошо сказано", Ерёма кивнул. "Заперли. Только не проклять е! На рожны его никто не проклинал. Приглядись еще. К чему? Ах, спросить будь, а только не скажет. По елику нечестно будет сие. И гляжу, щурюсься, глаза выпячиваю снатоги. Эмница скоро сама стану на рак и похожую. Вон уже рибить стало, или не рибить? Вспыхнуло тело Елисеева прозеленью, пылыхнуло, подтянулось меняя очертания и кольцо. Наружу вывернулась, а с ними нити, что ослабли да ненадолго, вновь дрогнули, натянулись. Не человек лежал. Зверь. "Хоборотень?" тихо спросила я. "На четвертушку", так же тихо ответил Ерёма. "Как же оно возможно такое, хобортни?" "Хоборотни всякими бывают". А дне родятся в двух и по остасях и сие есть милость боженина к детям своим, да мало их мыслю, не больше нежели берендеев. Но есть и иные, мараны умеченные, сами по воле своей человеческую долю с звериной смешавшие. Случается, что живёт человек, и возжелает сил или звериной ловкости, удачи, главное, чтоб желание этого хватило с сем клинков сковать с головами волчьими и шкуру добыть, тогда идёт он с этой шкурой в лес, Стелет на пню, бьет ножами, а сам с переворотом через ножи эти скочит. Будет удача, зверем на ту сторону опуститься. Да только звериная судьба хитра до сильна. Бывает, что и человек не только тело волчье обретает, но и волю и разум, а то и безумие. Ежели добавить, что переворот мораниным словом вершится, стоит ли ждать, что не переродится перевертень, не поддастся неутолимая жажде? Не отзовется на голос, который одно велит убивать. От того и боятся люди перевертней. Убивают. Зачастую байел дед вовсе невинных убивают. Но Елисей?